Глава четырнадцатая. На полпути остановилась, вспомнила про злополучное кольцо, чертыхнулась, возвращаясь, взяла заранее приготовленный кусок ткани и быстро соорудила что-то вроде перевязки. После, постояв секунд пять, пошла она встречу неприятностям, ибо уверена, они как пить дать будут, мысленно спрашивая себя, что такое не везет и как с этим бороться. Не найдя ответа на вопрос, я зашла в комнату, где находились Верла и Ревис. Они стояли друг напротив друга и о чем-то тихо разговаривали. И, судя по недовольному лицу дракона, он был чем-то недоволен. Увидев меня, этот хам внимательно просканировал меня взглядом и тут же перешел к оскорблениям. Птичка, ты, может быть, метлу поставишь на место? Задал он вопрос а я с недоумением осознала, что вновь держу инвентарь для уборки в руках. Ладно, про он, конечно, прав, что я в нее вцепилась, но птичка — это уже перебор. «Птичка! Этого кому?» Сделал вид, что не поняла, к кому конкретно он обращается. «Я же с чудинкой, так что могу и пошалить. Главное, не перегнуть палку, а то чудинка — это одно...» а вот полная дура совсем другое. «Птичка это ты, маленькая», — веселясь ответил он. «Ты посмотри на него. Нахамил, и мрачного настроения у него как не бывало. Оказывается, немного нужно дракону для счастья. Попрошу меня так не называть!» Потрясла я грозно метлой. Правда, неосознанно. После моего якобы угрожающего жеста хам заржал в голос. Отсмеявшись, соизволил пояснить, что его так развеселило. «Птаха, неужели ты считаешь, что можно метлой нанести какой-либо вред дракону?» Продолжая посмеиваться, задал он вопрос. «Тут я с ним согласна. Комично получилось, ничего не скажешь. Но раз начала чудачить, придется продолжить. Хотя сама не в восторге от такой роли» я же сюда прибыла не лицедействовать согласна Физический вред нанести не смогу зато каков будет нанесен урон вашему самолюбию где это видано что дракона и метлой девицы гоняли согласны что это как то унизительно после моих слов гад прекратил смеяться и внимательно посмотрел на меня от его проникновенного взгляда меня даже мутить начала. Не знаю, чем бы это закончилось, но вмешательство Верлы остановило этот цирк. Ваша светлость, простите ее, дитя еще неразумное, видит мужчину впервые, вот и не понимает, что творит. После ее слов этот светлейший прекратил меня сканировать. И слава Богу, ибо я готова была продемонстрировать ему, что ела сегодня на завтрак. Нормально, меня еще от него и тошнит. Хотя ничего удивительного. Каков мужик, такая и реакция. «Хорошо, спишем ее ужасные манеры на незнание», — начал он. «А ваши манеры на что списывать будем?» Вырвалось у меня непроизвольно. «Руслан, ты что творишь, дурочка?» Мысленно отругала себя за несдержанность и тут же дала задний ход так как проблемы с Ривисом мне ни к чему. Простите, случайно вырвалась. Изобразила раскаяние. Не знаю, получилось у меня это или нет, но я отделалась только строгим взглядом с неким снисхождением, который говорил, что с нее взять, убогой. Но, по крайней мере, я так его поняла и, как оказалось, была права. Верла, вы уверены, что птаха справится? Каков гад? Опять птицей назвал. Специально, что ли, злит? «Ваша светлость, она справится!» Тут же заступилась она за меня. «Надеюсь. Ну, что ты стоишь, птичка? Бросай свое грозное оружие, нам пора». «И так тут задержались, а все из-за твоего представления. Хотя ничего не скажешь. повеселила. С какой-то долей ехидства произнес он эти слова. У меня внутри все клокотало от негодования, но повторно выставлять себя дурой не было никакого желания. Посему я проглотила оскорбление с его стороны, а лишь позволила бросить гневный взгляд в его сторону, когда ставила метлу на место, да так, чтобы он этого не заметил, и отправилась за вещами. При виде меня, выходящей с двумя сумками и с горшком под мышкой, он как рявкнет. «Ты что творишь?» Что от неожиданности я уронила сумки и чудом спасла от падения горшок с цветком-порталом для Лерис. Он увидел неподельный испуг на моем лице, а испугалась я из-за того, что могла цветок уронить, и это бы усложнило переход феи ко мне из зачарованного леса. И пока я соображала, как не наговорить глупостей вновь, ибо при нем мои мозги работают не так, как нужно. Эта махина была уже возле меня. «Зачем так кричать? Успокоительные пить не пробовали? Если нет, могу приготовить!» Задрала я голову, стараясь строго смотреть ему в глаза. «Птичка, прости, что напугал, не хотел, но ты же несла сумки! Сама!» После его монолога я, честное слово, растерялась, даже и не знаю, что ему ответить. Посмотрела на Верлу, в надежде, что-то она помощь придет. Она же стояла и еле сдерживала смех. Непонятно, что я опять не так сделала. Ну, несла сумки. И что? Да и не такие уж они тяжелые. От силы килограмм по пять. Ну, сама и что такого? Что опять не так-то? Уже я разозлилась. Верла, ты оказалась права. Она действительно немного странная. Проигнорировав мой вопрос, высказал он свое умозаключение обо мне. «Птичка, запомни раз и навсегда. Во-первых, никогда не смей носить сумки, когда рядом с тобой мужчина. Это оскорбительно. Во-вторых, чтобы я никогда не видел, что ты поднимаешь тяжести. Поняла? Подхватив с пола мои сумки, пояснил причину своего гнева. «Два правила поняла, а третий будет?» Все-таки не удержалась я от подколки. Смотрю, дракон злится. Пришлось ему пояснить причину моего вопроса. Я спрашиваю это только для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций. «Будет, птаха, и не только третий, а сейчас марш на улицу. Полетаем!» «Полетайте?» «Я правильно поняла, о чем речь?» Удивленно спросила Верла. «Не совсем то, о чем вы подумали, но я не исключаю такую возможность». Ответив, он направился к выходу. «Но...» — начала хозяйка зачарованного леса. «Никаких «но». Я так хочу. На этом тема закрыта». Жестко ответив ей, он вышел. «Я не поняла». «А что вообще происходит?» Посмотрела на Верлу. «Ну, как тебе сказать, чтобы не обидеть?» Начала она с осуждением, смотря на меня. «Да уж говорите, как есть, давайте. Режьте правду матку, не жалея мое самолюбие». Ответив ей, приготовилась к критике. «Ведь, понятно, я где-то напортачила. Может, с чудинкой переборщила?» Хорошо, отвечу коротко. Сдается мне, что своими выходками ты разбудила в нем интерес к себе. Что тебя ожидает, говорить, надеюсь, не нужно. Уперлась она в меня полным возмущением взглядом. Как возбудила, так и убью этот интерес. На этом все. Не разделяла ее тревог. Надеюсь, что у тебя задуманное получится. И запомни. Драконы не приемлют, когда женщина считает, что равна мужчине, а также делают тяжелую работу. Для них мы созданы совсем для другого. Так что помни, ты слабая и беззащитная. Поняла? Даже спрашивать не хочу, для чего мы созданы, по их мнению. Но спасибо за подсказку. Буду изображать нежный цветок. Взяла на вооружение новую тактику. Всегда пожалуйста. «Пользуйся моими советами, не стесняйся», — одобрила она дополнение к моему амплуа. «Спасибо, что спасли меня. Надеюсь, не сильно ценное зелье разбили?» «Это не меня ты должна благодарить, а Лерис». Она попросила разбить зелье от клопов. «Кстати, не скажешь, зачем это нужно было делать?» Перейдя на чуть слышный шепот, поинтересовалась она, в чем дело-то. Я тоже не менее тихо быстро пересказала ей, что почувствовала при встрече с Ревисом. Как только я завершила краткий отчет, она удивленно посмотрела на меня. «О как!» Только это и сумела произнести она. «Да, еще забыла!» Меня от его внимательного взгляда чуть не стошнило. Я же помню, что вы упоминали и об этом. Как думаете, это из-за неприязни у меня к нему или из-за этого?» Показала глазами на перевязанный палец. «Ты права. Это реакция из-за него». Также взглядом показала на украшение. «Вот это поворот. Мне что, теперь постоянно придется бороться с рвотными позывами при общении с драконом?» «И что теперь делать?» Спросила у нее совета, как с этим недугом бороться. «Как что? Не возбуждать у него интереса? Ведь тошнота подкатывает, когда дракон думает. Ну, сама поняла, в каком направлении». Удивила она меня ответом. «Прям так об этом и думает?» Не поверила я ей. «Ну, что-то в этом роде». В голову к ним же никто не залезет. Но то, что он не прочь с тобой закрутить, это точно. Огорошила она меня ответом. Радость-то какая. Хам мной заинтересовался. Надо что-то с этим делать. Уж точно не поощрять его интерес. А значит... Все понятно. Интереса не возбуждать. Быть слабой и беззащитной, кажется... Все варианты перечислила. Пробубнила себе поднос новой установки. И тут Верла выдала. «Есть еще один вариант. Попроси его снять кольцо». Прыснула она со смеху. За что получила от меня красноречивый взгляд осуждения. «Не нужно на меня смотреть, как одичалый оборотень». Своеобразно она расшифровала его. Я вообще-то в этот взгляд другое значение вкладывала. Поправила ее. «Неважно», — отмахнулась она. «Давай свой горшок», — протянула она свои руки к нему, но, увидев, что я в него вцепилась с мертвой хваткой, уточнила. «На время! Я тебе после его передам, как на дракона сядешь». «Вы серьезно? Как на дракона?» Не поверила я в услышанное. «Надеюсь, молча». Забирая мой горшок, дала намек, чтобы я свой рот держала на замке. Отдав цветочек, решила придержать в себе свои мысли и высказывания по этому поводу. Своего рода пощадила психику и слух владычицы зачарованного леса. Зато мысленно дала волю чувствам. Чего я только в своем воображении с этим драконом не делала. И откуда во мне столько кровожадности, удивилась я. Ведь если рассудить, то ничего плохого он мне не сделал. Возмущался за дело, ибо нечего девушке по ночам шастать. Насчет тяжести, конечно, палку перегнул, но, как ни крути, приятно же, когда о тебе заботятся. Единственный его промах был, когда он бесцеремонно полез рассматривать мое родимое пятно. И как не прискорбно, дурой ведь небезосновательно обозвал. Согласна. Заслужила. Пока мысленно вела сама с собой беседу, мы уже вышли на поляну. Я посмотрела вокруг, но нашего дракона не увидела. Ну и где же наш светлейший? Обратилась с вопросом к Верли в надежде, что то пояснит мне отсутствие транспорта, как неожиданно над моим ухом раздался рык. Я на автомате делаю разворот и бью с ноги в сторону источника звука, а затем и рукой добавила. Зря я это сделала, конечно, ибо после моего удара и крика боли на поляне появился дракон. Этот гад, оказывается, был рядом и своего рода маскировку накинул. Но, услышав, как я воскликнула от боли, увидев, как присела на месте, прижимая руку, он вновь принял человеческий образ и кинулся ко мне, наверное, оказывать первую помощь. «Птичка, дай сюда свою руку, я сейчас боль сниму. Что ж ты такая ненормальная? Кто ж драконов бьет?» Руку, наверное, сломала, бедная. И столько в его взгляде было неподдельного беспокойства, что я бы, наверное, его простила. Но ведь это рептилия специально меня решила напугать, чтобы поглумиться. А у меня в руке все нарастает пульсирующая боль. У него что, морда из камня? «Стойте на месте!» Остановила его буквально в шаге от себя. «Не нужно мне вашей помощи!» Выставил я здоровую руку в защитном жесте. «Но», — начал он, — «никаких «но!» Я сказала, — «стойте, не приближайтесь ко мне!» Не знаю, остановился он или нет, но опять пришла на помощь Верла. «Ваша светлость, я сама ей помогу!» Она подошла ко мне, сделала пас над рукой, и пульсирующая боль утихла. «Спасибо», — поблагодарила ее, вставая с травы, при этом бросая злой взгляд на дракона. Тот стоял с виноватым видом, молча выдерживал мои молчаливые посылы в его сторону. А вот Верла не отказала себе в едком комментарии. «Какой нежный цветочек, не правда ли?» Поднимаясь вместе со мной и смотря на цветочек в горшочке, дала намек мне, что я вновь опростоволосилась. Но ведь я не специально, автоматически как-то получилось. Нервы на пределе, а тут еще рык неожиданно. Вот и получилось то, что получилось. Хорошо, что бить умею, а то бы точно перелом заработала. И все равно больно-то как было. Одно радует. С ногой все обошлось. Что-то не очень, наверное, уход плохой был, но это поправимо. Ответив ей, дала намек, что все исправлю. Это хорошо, а то жаль, если сорвут и в вазу поставят. Ответно намекнула она мне, что если буду продолжать в таком русле, дракон догадается и быть мне им любимой, а мне это ни к чему.